Заголовок 5.2. Профилактика обмана. Обмануть дьявола не грешно. Дефо. Подбирая материал к данной книге, собирая факты и изречения, я обнаружил, как похож ход мысли у, казалось бы, далёких друг от друга в культурном и географическом смысле народов. Возьмем, к примеру, две пословицы. «Сомалийскую» — «От исчадий ада лишь ад спасет и русскую. Лихое лихим избывается. Одна из них рождена под жарким солнцем Африки, а другая среди холодных снегов России. Между тем они говорят об одном и том же. Эффективно противостоять обману, как и другому злу, можно лишь противопоставив эквивалентную хитрость. Доброта и кристальная честность имеют слишком мало шансов победить, изощренное коварство и мошенничество. Чтобы защитить себя от проходимцев и обманщиков, надо знать все их уловки и приемы и быть готовым, применив их же хитрости, обвести их самих вокруг пальца. С честным человеком стоит поступать честно, а обманщика не грех обмануть. Давно известно, что легче избежать любой напасти, чем бороться с ее последствиями. Это касается всех сторон человеческой жизни, но особенно применимо к обману. Одним из первых в середине XVII века этот вопрос поднял испанский иезуит Бальтасар Грасян в книге «Карманный оракул». Ему мы и предоставим слово. Нужно лишь постараться за тяжеловесными фразами, несущими на себе отпечаток с половиной столетий, разглядеть точность и остроумие, которыми отличаются мысли грасиана Итак, первое важное качество, которое следует в себе развивать – проницательность. Хвала проницательному! Некогда выше всего ценилось умение рассуждать. Теперь этого мало, надо еще распознавать и, главное, разоблачать обман. Нельзя назвать разумным человека непроницательного. Если к тебе благоволят, отпусти поводья своей доверчивости. Но если к тебе враждебны, дай ей шпоры и гони прочь. Бальтасар грасиан говорит, что нельзя быть подозрительным постоянно. И в дружеской среде стоит расслабиться, позволив своей вере в людей пересилить недоверчивость. Но при малейших признаках опасности нужно полностью отказаться от доверчивости, не считая при этом подозрительность грехом. грасиан ставит почти знак тождества между разумностью и подозрительностью. Да и в самом деле оба эти качества позволяют человеку видеть за обманчивым блеском внешности глубинные причины поведения людей. Для идеально функционирующего, мощного разума не бывает секретов. Истины для нас важные, высказываются лишь наполовину, пишет он. Но до чуткого ума они дойдут целиком. Но недоверие само по себе еще не панацея против обмана. И Бальтасар Грассиан это хорошо понимает. Как только мошенник замечает в глазах своей потенциальной жертвы хотя бы тень недоверия, Он тут же меняет свои хитроумные приемы на новые, более изощренные. Поэтому, заподозрив обман, старайся, чтобы эти подозрения не стали известны твоему противнику. Кругом обман. Посему будь начеку, но не показывай своего недоверия, дабы не вызвать недоверие к себе. Оно опасно, ибо, порождая вражду, побудит к мести и возбудит такое зло, какое тебе и не снилось. Не подавай виду, что не веришь. Это невежливо, даже оскорбительно. Ты тогда даешь понять собеседнику, что либо он обманывает, либо сам обманут. Второе качество, необходимое в нашей жизни, по мнению Грасиана, скрытность. Без него человек становится беззащитным. Ибо алчные и бесчестные люди всегда смогут извлечь пользу из открытого человека. Страсти – окна духа. Мудрость житейская требует скрытности. Кто играет в открытую, рискует проиграться. Пусть не знают, чего ты хочешь. Не то помешают. Одни – противодействием, другие – угодливостью. Надо отметить, что жизненные принципы, сформулированные Грасяном, были задолго до него хорошо известны на Востоке. Например, арабский писатель Ибн Ад-Дая отмечал «Остерегайся людей больше, чем надейся на них. Берегись их больше, чем доверяй им». Пророк Мухаммед, в свою очередь, писал Прибегайте к сохранению тайны, если хотите исполнения ваших нужд. Ведь завидуют всякому, обладающему каким-то благом. Вернемся к карманному оракулу Бальтасара грасиана Третье качество – умение разбираться в людях. Оно является искусством и наукой, которую следует осваивать всю жизнь, если не хочешь оказаться в дураках. К настоящему времени написаны сотни книг по практической психологии, созданы тысячи тестов, позволяющих определить особенности личности человека. Но для большинства людей чужая психика остается тайной за семью печатями. В школах нам предлагают множество наук, заставляют учить географию, химию, геометрию и астрономию, вместе с тем выпуская в жизнь беззащитными против искусного обмана. Во времена Бальтасара грасиана психология еще не существовала как наука, но мудрый иезуит уже тогда советовал своим читателям больше времени уделять изучению людей, а не вещей. «Не обманывайся в людях», – советует Бальтасар Гарасиан. «Этот род заблуждения самый опасный и самый обычный. Лучше обмануться в цене, чем в товаре. А уж тут-то особенно важно видеть насквозь. Понимать жизнь и разбираться в людях далеко не одно и то же. Великая премудрость – постигать характеры и улавливать настроение». Людей столь же необходимо изучать, как книги. Ну и, наконец, четвертое в плане профилактики обмана, как сказали бы сегодня психологи, это соответствующее ролевое поведение. Не слыть человеком с хитрецой, хоть ныне без нее не проживешь. Слыви лучше осторожным, нежели хитрым. Искренность всем приятна, хотя каждому угодно только в другом. Будь с виду простодушен, но не простоват, проницателен, но не хитер. Лучше, чтоб тебя почитали как человека благоразумного, нежели опасались как двуличного. Искренних любят, но обманывают. Величайшая хитрость скрывать хитрость, ибо ее приравнивают к лживости. Рекомендация 69. Развивайте в себе качества, необходимые для противодействия обману, проницательность, скрытность, умение разбираться в людях и способность к актерской игре. Эти качества в наше время нужны как мускулы спортсмену, как бронежилет, каска и автомат солдату на войне. Их можно развить, если затратить немного времени и усилий. Без них всегда существует риск оказаться неудачником и потерять ценности, нажитые напряженным трудом.